Глава 26. Предатель. Оставшиеся дни до фестиваля пролетели быстро, и за это время мы успели сделать много полезного. Например, сдать отчет по безмозговым в Синод и получить деньги за Воронов Холм. Сумма гонорара меня порадовала. Как сказала Лили, этих денег хватит на открытие ведьмачьей школы. Еще мы успели запустить производство мерчи, получить его большую партию для фестиваля, подготовить морец для русалочей недели. Здесь нам очень здорово помогли Прохор и Микола. А я, наконец, смог зарегистрировать компанию для разработки программного обеспечения. И даже нанял людей, которые начали писать код под платформу интернет-магазина. За решением этих накопившихся бытовых проблем вопросы о том, кто же помогал культу, ушли на второй план. Виктор пропал, и, если честно, я был даже рад, что мой новый друг обо мне забыл. Он позвонил всего один раз и предупредил, что информация по заговору строго засекречена, и ее объявят только на фестивале. Шереметьевы и Пожарский тоже не писали и не звонили. Скорее всего, готовились к фестивалю. «Ждешь завтрашнего события?» – спросил я наставника. «С радостью посмотрю на это сборище!» – был мне ответ. Я сидел в кресле в комнате, Александр смотрел очередной сериал про похождение одной из ведьмачьих семей. Взявшись за телефон, я зашел во «Вместе» и нашел профиль Шуйской. Девушка была в сети. Я быстро набрал сообщение. «Доброго вечера, Ольга Сергеевна. Как ваши дела?» и ответ прилетел почти сразу. «Спасибо, все хорошо. Прекрасная работа в Вороновом холме. Ваш рейтинг быстро растет, Михаил Владимирович». Я отправил улыбающийся смайлик и написал. «Спасибо. Кажется, вы предлагали совместное дело?» Может быть, мы сможем обсудить это завтра с вашим отцом?» Ольга недолго помолчала, а затем ответила. «Он согласен». Я довольно улыбнулся. «Прекрасно. Осталось договориться о встрече в людном месте. Тогда, может быть, мы встретимся с ним в лодке шуйских? Недавно посещал его, мне очень понравилось». «Отлично», — ответила Ольга. «Тогда завтра в одиннадцать. До встречи на фестивале, Михаил Владимирович. Буду рада увидеться с вами». Я довольно улыбнулся и отложил телефон. «Судя по твоей ухмылке, ты что-то задумал», — обеспокойно произнес Александр. Я лениво зевнул. «Нам нужно будет выехать пораньше. А теперь пора спать. Завтра тяжелый день». Утро началось с приготовления к фестивалю. В гостиной меня уже ожидала Лилия. «Готовы, Михаил Владимирович?» — спросила она. Я кивнул. «Ты же составишь мне компанию на фестивале». «Боюсь, без меня вы не справитесь», — ответила девушка. «Кому-то нужно будет организовать продажу мерча, но мне придется выехать пораньше, чтобы привести к открытию стенд». «Я поеду с тобой». Водяна удивленно подняла брови. «Дела в городе?» «Нужно кое с кем встретиться». «Надеюсь, вы не опоздаете на фестиваль, мастер?» «Нет, я буду неподалеку», — ответил я, взяв косо. «Ну, едем?» Лилия кивнула, и мы вышли с гостиной. Машина уже ждала нас у крыльца. «Вы не против, если я поеду с вами на заднем сиденье, княжич?» — спросила Лилия. Я удивленно поднял брови. Это было неожиданно. Обычно Водянова всегда занимала место рядом с водителем. Но я был не против, и девушка уселась на заднее сиденье рядом со мной. «Петр, высади меня у ресторана лодка шуйских», — попросил я. Водитель коротко глянул на меня в зеркало заднего вида и кивнул. «У вас назначена встреча, княжич?» — удивилась Лилия. На базе отдыха у Пожарских Ольга Шуйская спрашивала меня о совместной работе. Но последние недели были богаты на события, так что вспомнил я про это предложение только вчера вечером. И хочу поговорить на этот счет с Сергеем Матвеевичем. Водянова нахмурилась. «Может быть, мне лучше сначала обсудить все с секретарем их семьи?» Но я покачал головой. Шуйский уже дал согласие навстречу. Убью двух зайцев, позавтраку и обсужу дела. — Ну, если вы уже обо всем договорились, Михаил Владимирович, — протянула лилия, — остаток дороги мы ехали молча. Каждый думал о своем. К лодке шуйских мы подъехали спустя минут 15. Забрав косу, я направился к ресторану. — Сергей Матвеевич уже ждет вас, — поклонился администратор, едва только я вошел в заведение. Я вас провожу». Слуга развернулся и направился в вглубь зала. Я последовал за ним. Шуйский правда ожидал меня за столом. Перед ним стояла чашечка с кофе. «Добрый день, Михаил Владимирович», — с улыбкой произнес глава семьи, как только я подошел к столу. «Прошу, присаживайтесь». «Добрый день, Сергей Матвеевич», — ответил я и сел в кресло. «Рад, что вы приняли мое предложение о совместной работе». В последнее время дела нашей семьи строятся не очень хорошо. «Поэтому я и хочу вам помочь», — ответил я. «Мы ведь братство ведьмаков, не так ли?» Шуйский невесело улыбнулся. «Жаль, что мало кто думает так же, как и вы. Вам подходит ваше оружие. Идеально для образа темного ведьмака. Точная копия косы Александра Морозова?» «Оригинал, дебил!» — не остался в долгу наставник. Шуйский на секунду недовольно нахмурился, словно услышал. Затем поднял чашечку и показал мне. — Не желаете кофе? Как большой фанат этого напитка, без ложной скромности могу сказать. Здесь варят лучший кофе во всей империи. — Спасибо, но я предпочитаю чай, — с улыбкой ответил я и жестом подозвал официанта. — Можно мне также свежие корюшки и хлеба с тмином? Парень молча кивнул и исчез. Я же обернулся к Шуйскому. «Итак, давайте обсудим совместное дело. У нас на примете есть одна проверка, скажем, через четыре дня. Раньше я не могу, потому что...» Я замялся, словно раздумывая, стоит ли говорить дальше. «Что?» — спросил Шуйский. «Можете мне сказать, княжич, я сохраню вашу тайну». Буквально накануне службы синода попросила меня посетить особняк какого-то промышленника. Там остался домовой. Он маленько одичал, но синодникам нужно о чем-то с ним поговорить так что, скорее всего, мне придется сначала съездить туда, а уже потом решать по поводу проверки». Заслышав про нечисть в доме, Шуйский едва заметно побледнел, но кивнул. «Помощь в расследовании – благое дело, мастер Морозов». «Мой куратор говорит то же самое», – ответил я. Вернулся официант, поставил передо мной тарелку с рыбой и хлеб. Я благодарно кивнул. «Простите, Сергей Матвеевич, я не успел позавтракать». «Понимаю вас, Михаил Владимирович», — ответил Шуйский, отставил пустую чашку и вышел из-за стола. «А теперь прошу меня простить, у меня еще много дел. Я распоряжусь, чтобы ваш заказ оформили на заведение». «Но...» — начал было я. «Я настаиваю, мастер Морозов». Перебил меня князь и направился к выходу. И едва только он пропал из виду, я отложил приборы и тоже пошел на выход. Машины Шуйского на парковке уже не было, как и князе. А вот авто с номерами семьи Морозовых ждало меня у ресторана. Лилия Владимировна направила меня сюда, — пояснил Петр. — За вами. Отлично, — сказал я, усевшись на заднее сиденье. Тогда поехали. Только сначала мне нужно будет попасть на один адрес. Я попросил Петра высадить меня за пару кварталов от нужного мне дома. Езжай к павильону, — распорядился я, снимая плащ. — Я доберусь сам. Прихватив обрез и косу, я вышел из машины. Осмотрелся по сторонам, набросил на голову капюшон худи и быстро направился к особняку. Обошел дом, вскрыл калитку черного хода, пересек двор и поднялся на террасу. Крепко сжав косу, я распахнул дверь и тихо прокрался в гостиную. Шуйский уже был здесь. Он стоял у лестницы, спиной ко мне, и я, усмехнувшись, достал обрез. Вскинул оружие и только потом окликнул гостя. Прохор уже несколько дней живет в Марце, Сергей Матвеевич. Ведьмак вздрогнул и резко обернулся. А на ладони мужчины вспыхнуло черное пламя. Но я только покачал головой. Вы не успеете прикончить меня и скрыться. Сюда уже едут антимаги, мастер-ведьмак. И если они повяжут вас, у семьи возникнут огромные проблемы. Старик сразу резко ссутулился. Плечи опустились, а огонь на ладони погас. Как? хрипло произнес он. Я пожал плечами. Только двое ведьмаков почти отошли от дел. Вы и Воронцов. Но ему был невыгоден переворот, тогда его семья потеряла бы позиции в рейтинге. А вот вы уже сдавали. Но окончательно на вас указала коса. Вы услышали голос проклятого предмета. А слышать одушевленных могут только темные. Шуйский невесело усмехнулся. — Ваш наставник по-прежнему остерный язык мастер Морозов. Я удивлен, что он выжил. Думал, Александр Морозов давно уже умер. — Не дождешься, — буркнул Александр и шуйски ответил. — Ну, теперь уже не дождусь. — Думаю, люди из-за океана дали вам денег за помощь, — сказал я. — И немало. И, скорее всего, вы знали, что финал будет с самопожертвованием. Потому что вряд ли стали бы подставлять семью, ради которой жили несколько десятков лет. Даже предали империю ради того, чтобы у семьи было все. У меня только один вопрос, Сергей Матвеевич. Как давно синий цвет оставил вас, сменившись на черный? Несколько лет назад, — хрипло ответил старик. Я стал темным, когда синот от меня отвернулся, когда моя семья оказалась на грани разорения. А что великий князь? Он был только рад выкупить у шуйских рудники, заплатив лишь чуть больше номинальной цены. И когда моя сила сменила цвет, я принял это за знак. Старик расправил плечи, перестав казаться безобидным дедушкой. Глаза ведьмака полыхнули углями. Губы скривились в неприятной усмешке. «Это не оправдывает того, что вы решили погубить безвинных людей». И «Я перестал быть слугой империи», — процедил Шуйский. «Ведьмакам не стоит служить этому сброду, который зовет себя Синодом. Ты тоже, ты поймешь однажды, мальчик». — Я вижу в твоей душе непокорность, даже если ты сам этого не ощущаешь. — Неужели вам никого не было жаль? — спросил я. — Те люди? — Обычные смерды. Никто и не заметил, что они сдохли. И другие бы померли, никто не стал бы горевать. Ты правда думаешь о простолюдинах? Считаешь, что они стоят того, чтобы их спасать? Старик неприятно хохотнул и смахнул с глаз выступившую слезу. — Все же Морозовы не от мира сего. Узнаю в тебе твоего деда и отца. Они тоже вечно пытались спасать всех и каждого. И где они сейчас?» Старик развел руки в стороны. «Мой отец может быть живым», — мрачно отозвался я. «Это еще страшнее, парень. Если Владимир жив, то его держат в застенках. Разве ты этого не понимаешь?» Некоторое время мы молчали. А затем Шуйский произнес. «Я должен...» Я кивнул. Так будет правильно по отношению к семье. — Вы правы, Михаил Владимирович, они здесь ни при чем. Остальные шуйски не были в курсе всего, что я делал, и отвечать нужно мне одному. — Не врет, — подтвердил наставник. И, услышав это, шуйский улыбнулся. А затем поднял руку и начертил в воздухе темную руну. Из стены к ведьмаку тут же шагнул сотканный из мрака демон. — Способность круга! — Колдовство! — заметил наставник. — Неплохо! Шуйский забормотал на гортанном наречии, и демон подошел к нему ближе. Кортк размахнулся и ударом когтистой лапы разворотил грудь Сергея Матвеевича. Шуйский захрипел, осел на пол, роняя с губ розовую пену. Ведьмак указал на меня, и я вскинул обрез. Но демон застыл, не мигая, уставившись на меня багровыми углями, глубоко запавших в череп глаз и я невольно вздрогнул. Взгляд твари словно проникал в самые потаенные глубины моей души, вытаскивая наружу все сокровенные секреты и тайны, которые я так долго прятал в себе. Он рассматривал меня без агрессии, скорее с интересом. — Жду приказаний, — пророкотала тварь, а затем склонил голову, словно приветствуя меня. — За то, что позволил уйти, не предав семью, — прохрипел Шуйский. — Будет твоим спутником, сильный и верный союзник. — Царский подарок! — протянул наставник, и в его голосе прозвучало уважение. — Сергей Матвеевич отдал тебе фамильяра. Теперь у тебя в подчинении есть помощник, причем не самый слабый. Напомни мне вечером рассказать тебе ритуал призыва, а сейчас запоминай, как его отпустить. Александр произнес заклинание, и я послушно принялся повторять слова силы, и демон рассеялся. Я же шагнул к лежавшему на полу Шуйскому, но глава рода был уже мертв. Он точно ушел за грань. На всякий случай спросил я у наставника. «Точнее не бывает», — ответил тот. «У него не было причин оставаться здесь, так что...» Разговор прервал топот маленьких ножек. И рядом с лежавшим на полу телом оказался ловидух, скорее всего тот же самый, которого я встретил в лукоморье. Во всяком случае, когда он меня заметил, то остановился и погрозил мне сразу двумя лапками. — О-о-о, прокомментировал я эту манифестацию, — да не буду я его возвращать, забирай уже его душу. Ловидух подбежал к телу, остановился. Принялся делать какие-то жесты лапками, словно бы сматывая что-то в кокон. А затем бросился прочь, оставив меня у тела. Мне кажется, его стоит похоронить, пробормотал наставник. Негоже оставлять мертвеца непогребенным. Я только кивнул, соглашаясь с его словами, и тихо пробормотал: "Спасибо за подарок". А затем торопливо создал двойника, чтобы вынести труп во двор. Спаситель в помощь. Голос послышался за спиной, когда двойник уже засыпал могилу, похоронив Шуйского под одним из деревьев. Он обернулся. Виктор стоял в нескольких метрах от террасы. Видимо, он въехал на территорию на машине и заметил пятно крови в гостиной. «Разобрался с темным ведьмаком?» — спросил он, подходя ко мне. Я кивнул. «Шуйский?» — поинтересовался Виктор. «Да?» «Как ты догадался?» — прямо спросил Антимак. — Только двое ведьмаков уже давно не показывали свою силу, — просто ответил я, — Воронцов и Шуйский. — И я начал с Шуйского. Подсказал ему, что в доме остался домовой, который видел убийц и поможет на них выйти. Виктор кивнул. — Китро. — А ты как понял, что это он? — спросил я. У князя вдруг появилась возможность купить ресторан, а еще служба внутренних расследований недавно раскрыла дело о взяточничестве в Синоде. Сергей Матвеевич заплатил секретарям, чтобы Суворовы отправились в Воронов холм. А Шуйский уже почти договорился с передачей большей части земель Суворовых его семье. Остался простой вопрос. А Откуда деньги? И ответ у меня возник сам собой. Некоторое время мы молчали. Затем антимакс спросил. Ты его убил? Я покачал головой. Нет, он сделал это сам, не выдержав позора. Сильно. — протянул Виктор, — чтобы тень не пала на семью. «Они здесь ни при чем», — просто ответил я. Он действовал в одиночку. «Благородно. Любой на твоем месте разобрался бы с семьей конкурентов, но не ты». «Все равно их место займет новая семья из более молодых», — пожал плечами я. «Полезнее сделать так, чтобы семья осталась тебе должна, ведь я их спас». Виктор покосился на меня. Вместо ответа я достал из кармана диктофон и включил запись на моменте, где Шуйский не отрицает, что предал империю. «Хитрый план!» — с уважением заметил Антимак, когда я выключил запись. «А видео с камерой гостиной докажет, что ты ни при чем». «Ладно, идем. Подвезу тебя на фестиваль, пока не опоздали». Сцена после титров. Девушка сидела на парковой скамейке у берега озера. Рядом с ней лежала разломанная пополам булка, и время от времени девушка отщипывала от нее кусочки и бросала плавающим в воде уткам. Последние дни выдались тяжелыми. Особенно после того, как заказчик узнал, что обещанного на морозового компромата не будет. Ксения удалила видео, где братья общались, думая, что свидетелей нет. Да еще общение с Лапиным и Лукичом могло здорово срезать рейтинг. Сразу после этого у юной журналистки начали появляться проблемы буквально на ровном месте, словно сами собой. Сначала арендодатель решил разорвать договор, и она вылетела из съемной квартиры. Затем князь Серов запретил ей видеться с сестрой, заявив, что это грозит семье потерей репутации. Он намекнул, что это может не просто доставить младшей Серовой неприятности, а даже отправить ее на костер. И теперь Ксения думала, как ей выпутаться из сложившейся ситуации. «Ксения Васильевна, я присяду?» Прозвучавший сбоку голос заставил Серову вздрогнуть. Она затравленно обернулась и заметила стоявшую рядом с ней женщину. Высокую, черноволосую, в темном длинном пальто, наглухо застегнутом на все пуговицы. «Кто вы?» — севшим голосом спросила журналистка. Незнакомка неожиданно рассмеялась. — Что вам даст мое имя? — Гораздо важнее то, что я принесла вам одну интересную вещицу. — Держите. Виктор сказал, что обещал вам подарок. С этими словами она протянула Ксении телефон. Девушка взяла аппарат и растерянно посмотрела на гостью. — Что это? — Ваш билет на примирение с семьей Морозовых, — ответила гостья. — Там осталось одно видео, снятое маленьким мальчиком в деревне, который пытались защитить от новых зомби делал это известная семья ведьмаков. Посмотрите, это очень интересно. Пароля на телефоне не было, а файл был выведен на главный экран. И Ксения сразу его открыла. Видео было коротким, но очень зрелищным. Семья ведьмаков полностью стирала деревню с лица земли. Не разбирая, где живые, а где зомби, ведьмаки превращали дома в пепел. Многие кадры были взяты крупным планом. Особенно удались лица членов семьи. Серова просмотрела видео на одном дыхании. Сердце учащенно забилось, и девушка пробормотала. Это же сенсационный материал! Где вы его взяли? Ответа не последовало. Серова оторвалась от телефона. Но гостей у скамьи уже не было. На этом все. Любите страну. Читайте и слушайте немодные книги от Гоблина и Каина.